17.5. Полчаса назад Фабиан покинул гостиницу Редиссон и пошёл на юг мимо Тивели до самой набережной, где повернул направо и продолжил путь по деревянным мосткам вдоль воды, пока не смог свернуть налево на пешеходный мост над водой, ведущий к Исленсбрюгге на другой стороне. Дом выглядел точно таким, каким он и ожидал увидеть дом, где живёт Слейзнер. Гротескный и отталкивающий, но в то же время интригующий. Как будто, несмотря на плавно изгибающийся фасад и выходящие на воду балконы, он замыкался внутрь от всего снаружи, от внешнего мира, как будто он совершенно не сочетался с окружающими его зданиями, а происходил из цивилизации, отличной от нашей, и просто случайно здесь приземлился. Он нашел освещенное крыльцо с задней стороны дома и, приложив руку к глазку камеры домофона, нажал на кнопку рядом с выгравированным именем Касс Лейзнер. Домофон запищал, выдав шесть или семь сигналов, после чего снова замолчал. Может, его нет дома? А может, он спит? Все-таки середина ночи. Он позвонил снова и досчитал до пяти гудков, после чего снова все смолкло. «Да, алло!» — сказал он через некоторое время. Есть кто-нибудь дома? Мартин, это ты? раздался голос, напоминающий голос Слейзнера. Синисом, я знаю, что это ты, но язык заплетался, как у пьяного. Да, это я, ответил он по-датски в меру своих возможностей. Впустишь меня? И зачем мне это делать? было слышно, как он пьёт. Ты меня за дурака принимаешь? Думаешь, я не понял, что ты охотишься за мной? Всё время, что мы знакомы, и теперь у тебя наконец-то появился шанс. Он снова начал пить большими глотками. Но знаешь что? Как я уже говорил, ты опоздал. Здесь ловить нечего. Другие оказались проворнее, гораздо проворнее. И а уже во всём признался. Он вздохнул почти дуя в трубку. Так что нет, открывать я не собираюсь. Ни за что. Я больше никогда не открою дверь, никогда. Никому, понимаешь? Теперь всё кончено, совсем. Так что иди домой. Просто проваливай. Он мало что понял. только то, что Слейзнер был дома и очевидно отказывался открывать и впускать его. Ещё о том, что кто-то другой его опередил, но это не имело значения. Важно было, что он в квартире. Ему понадобилось всего несколько попыток с отмычкой, чтобы запорные цилиндры оказались на одной линии, после чего он смог повернуть ручку и войти. Затем он сложил входной коврик пополам и просунул его под дверь, прежде чем пройти дальше внутрь. В параллельной реальности он бы остановился и с широко раскрытыми глазами огляделся на завораживающей лестнице, от которой возникало ощущение, что шагаешь прямо в невыпущенный фильм Стэнли Кубрика. Но в этой реальности его мысли были заняты расположением кнопок на домофоне, и расположение кнопки Слейзнера подсказывало, что он живет на последнем этаже. Не успел он пройти и половины пути до лифта, как тот ожил и начал спускаться. Возможно, кто-то только что вернулся домой после поздней ночной смены и вызвал лифт вниз. Но чтобы избежать риска с кем-нибудь столкнуться, он зашёл на лестницу, ведущую наверх, на нижнюю галерею. Там он ждал, чтобы убедиться, что вниз едет не Слейзнер. Как и ожидалось, никто не вышел, и дверь лифта осталась закрытой. Он прошёл по галерее до следующей лестницы, ведущей наверх, на следующую галерею. А тут он то спешил дальше к третьей лестнице, которая, как и другие, была на первый взгляд расположена в случайном месте. Это означало необходимость много бегать туда-сюда по разным этажам, прежде чем он поднялся до самой верхней галереи и двери в квартиру Слейзнера, оборудованной кодовым замком. Стол инстинктивным, сколь не продуманным движением, он взялся за дверную ручку, после чего дверь открылась почти сама собой. С пистолетом на готове он вошел в квартиру и осторожно закрыл дверь. В холле горел свет, и, насколько он мог судить, свет также горел в большей части квартиры. Однако не было слышно никаких звуков. Только слабое шипение вентиляции на потолке. Сразу по правую руку он увидел приоткрытую дверь. Он открыл ее ногой, готовый нажать на курок, если кто-то затаился в засаде. Пространство было не намного больше шкафа. Тут, помимо прочего, хранилась верхняя одежда, гладильная доска и пылесос. Он прошёл в холл, стены которого были увешаны дипломами и наградами из школьной жизни Слезнера, времён его карьеры гандболиста и многолетней работы в полиции Дании. Дверь в помещение, которое, судя по всему, представляло собой спальню, была открыта Настиш. Он вошёл и осмотрелся. Заметил, что четыре шкафа вдоль стены открыты, и ящики с нижним бельём выдвинуты. На полу валялись несколько рубашек вместе с разными костюмными брюками и галстуками. А на незастеленной двуспальной кровати под зеркальным потолком с хрустальной люстрой посередине рядом с подушкой лежала наполовину полная бутылка водки Абсолют. Он положил руку на простыню и отметил, что кровать Несмотря на открытое окно в спальне, было ещё достаточно тёпло. Это, а также наполовину опустошённая бутылка водки, указывало на то, что именно здесь находился Слейзнер, когда он чуть больше 20 минут назад позвонил в дверь и разбудил его. Тогда он, чтобы ответить, вероятно, подошёл к висящему на стене в коридоре домофону. Вероятно, он взял с собой бутылку со спиртным, потому что она далеко не полна. То, что он пил во время их разговора, было хорошо слышно. Но что произошло после? Слезнер произвёл впечатление сильно пьяного, но по какой-то причине вернулся сюда на кровать, чтобы вернуть бутылку. Зачем было делать это сейчас? И почему после их разговора он просто не вернулся в постель и не лёг, раз он всё равно не собирался ему открывать? А самое главное, где он сейчас? Фабиан подошёл к смежной ванной комнате, сунул голову внутрь и отметил, что она пуста, как вдруг дверь в спальне у него за спиной с грохотом захлопнулась. Он резко развернулся и упал на живот, держа пистолеты обеими руками. Но когда ничего не произошло, он снова встал, подошёл к двери и осторожно её открыл. Порыв в воздух ударил ему в лицо, и он понял, что, должно быть, дверь закрылась из-за сквозняка от открытого окна. Он раньше не обращал внимания на сквозняк и на запах гари, но как только вернулся в холл, отчётливо почувствовал едковатый запах, который становился сильнее по мере его продвижения вглубь квартиры. Оказалось, что запах идёт из кухни. Но почему перед плитой стоял тренажёр, а потолок прямо над ним покрылся гарью, он понять не мог. так же, как не понимал лежавшие на полу разрезанные ремни, вместе с тем, что походило на обгоревшие остатки красно-белой полосатой ткани. Здесь явно что-то горело. Но что, и прежде всего почему, разбираться некогда. Он искал Слейзнера. Все остальное подождет. Гостиная также оказалась пустой. Проигрыватель с ламповым усилителем, который выглядел так, будто стоил полугодовую зарплату, работал, но беззвучно. Он прошёл дальше по сводчатому пространству. Тут кабинет, а тут гостевая комната. Ещё один коридор и другие двери. Он остановился перед ещё одной ванной, где свет из щели под закрытой дверью разливался по полу. какого-то надёжного способа попасть внутрь не было. Дверь, конечно, была не заперта, но каким бы быстрым он ни был, у него не было ни единого шанса, если Слейзнер прятался внутри наготове. Но разве у него есть выбор, спросил он себя, распахнул дверь и ворвался внутрь с пистолетом. Никакого Слейзнера там не было, ни в джакузи, ни за стенкой душевой кабины. А был там хаос. Не хаос человека, который не может содержать свои вещи в порядке, а хаос, зародившийся в том, что лучше всего можно назвать настоящей паникой. В одной из двух раковин лежала открытая аптечка первой помощи. Ящики под ней были выдвинуты, а их содержимое разбросано по мозаичному полу. Там были ножницы, зубные щетки и полотенца с пятнами крови. Пустые бутылочки из-под лекарств, таблетки всех видов, Ясколки разбитого растового зеркала, занимавшего одну из стен. Кроме того, туалет был не смыт, наполнен мочой и длинными полосками туалетной бумаги, а на сиденье была не только размазана кровь, но и прилипли сантиметровые кусочки того, что походило на обгоревшую кожу. Мозг с трудом пытался собрать в впечатление во что-то понятное. Пока он не поднял с пола одну из банок и отметил, что в ней содержался оксикодон октавис, одно из сильнейших и вызывающих устойчивую зависимость болеутоляющих средств, которые можно было достать по рецепту. Где-то в квартире хлопнула дверь, возможно, снова в спальне. Насколько он помнил, он оставил её открытой. Но для сквозняка требовалось два отверстия, а пока он видел только окно в спальне. Объяснение нашлось в комнате с доской для дартс, бильярдным столом и небольшим баром в углу. Стеклянная дверь на балкон была открыта не более чем на пару десятков сантиметров, но этого вполне хватало, чтобы создать довольно сильный сквозняк по всей квартире, и отверстие также было достаточно большим, чтобы кто-то мог через него выбраться. Балкон с видом на воду и Вестербро на другой стороне имел около полутора метров в глубину и казалось, тянулся вдоль всей квартиры. Кроме стола с четырьмя стульями, горы подушек, газового гриля, нескольких кустов помидоров и двух сложных складных стульев, там было несколько пустых горшков, три мешка дров и пластиковый ящик для хранения. Слейзнера нигде не было. Фабиан сел на влажную крышку ящика для хранения и почувствовал, как к нему вернулась усталость. Несмотря на все часы сна, сложно было держать глаза открытыми. Он не просто устал так сильно, что вот-вот заснёт. Он был вымотан до каждого сустава и мускула. От всего этого дерьма, от бесконечной безрезультатной охоты, от того, что ему не всё равно. Возможно, именно поэтому он не отреагировал на гору подушек, лежавших не накрытыми прямо на деревянном полу рядом с ним, и на то, почему они не там, где должны быть, то есть в ящике для хранения, где он сидел. Насколько он мог видеть, там стояли два шезлонга и четыре обычных балконных стула, что соответствовало количеству подушек в стопке. Другими словами, дело было не в недостатке места, «Только если...» Он встал, повернулся к ящику для подушек и с пистолетом на готове наклонился, собираясь его открыть. Завершающее движение он сделал рывком, максимально быстро и резко, чтобы дать Слейзнеру как можно меньше времени на то, чтобы подготовиться. В нос ударил затхлый запах, но помимо этого и цепочки на дне ящик был пуст. Он наклонился, задержал дыхание, чтобы не чувствовать запаха. И поднял цепочку. Ким Слейзнер вполне мог быть из тех, кто ходит с золотой цепью под рубашкой. Единственное, что выбивалось из картины, на ней висел Ганеша, индуистский бог слон, олицетворявший мудрость, интеллект и образование. Он перевёл взгляд на груду подушек и потрогал верхнюю, которая была примерно такой же влажной, как крышка, где он сидел. Значит, подушки весь вечер пролежали ничем не закрытые за пределами ящика для хранения, а, возможно, даже дольше. Но он был слишком уставшим, чтобы разбираться, что бы это могло значить, если вообще что-то значило. Закрыв крышку, он подошёл к перилам балкона и посмотрел на воду, которая далеко внизу блестела в свете огней. Бесконечно далеко. Но несмотря на это, полностью видимый, возвышался его отель, будто большая деталь Лего над всеми остальными зданиями. Он даже мог разглядеть в окне крошечный луч света от торшера, который она оставила зажжённым. Не только высокие здания, огни фонарей и запахи отличали Хельсингборг от такого города, как Копенгаген. Даже звуки здесь были другие. Это был большой город со всеми вытекающими отсюда последствиями. Такими, как резкий скрип с трамвайных путей на другом берегу, постоянный гул автомобилей, а еще сирены. Постоянные сирены. Не так, как в Нью-Йорке, но близко. Независимо от времени суток. Из любой точки почти всегда можно было услышать далекий вой, как будто где-то постоянно был пожар, или ограбление банка. Что это было на этот раз, он мог только догадываться. Но из отдалённых, являвшихся частью общего звукового фона, они превратились в более громкие и теперь звучали так, будто находились в паре сотен метров. Он перегнулся через перила и вскоре увидел, как на набережной и неровной поверхности воды отражаются голубые вспышки. Они уже близко. так близко, что их выключили. Мысль о том, что возможно, они охотятся за ним, не успела развиться из зачаточного состояния, когда её прервало озарение совершенно другого толка. Вместе с тем, как мигающий синими огнями гражданский автомобиль подъехал по мощённой набережной и остановился перед домом. Именно тогда, в свете фар, он увидел тело, лежавшее прямо под ним в позе которая даже была не позой, а скорее грудой чего-то, что когда-то было человеком. Не зная, как реагировать, он просто стоял там и пристально смотрел. Как будто замереть его заставила ошибка в программном обеспечении, как будто все противоречивые эмоции друг друга отключили, и единственное, что он мог — смотреть вниз на двух полицейских, которые с яркими фонариками в руках подходили к телу, в то время как позади них затормозил светло-голубой фургон. В конце концов, из-за цепенения его вывел голос, заставив обернуться к бильярдной квартире. Голос, который громко и чётко сообщил, что это полиция.